Мы не умеем читать чужие мысли. Никому не дано угадать, от чего человек принимает такое решение. В любом случае это нас не касается. У каждой души есть четкая цель пребывания на Земле. И если в данной жизни миссия ей кажется слишком труднодостижимой, и она решает вернуться к той же задаче в другом теле в другой раз, кто мы такие, чтобы говорить, что у нее нет на это права? Это называется великим уважением к жизни. Очень часто я видела, как самоубийство очень помогает развиться близким покойного. Одно точно. Если кому-то очень сложно перенести смерть другого человека, ему нужно научиться не привязываться. Все мы, каждый по-своему, узнаем, что никто нам не принадлежит. Ни дети, ни супруги, ни друзья, ни родители. Все мы – души, которые решили пройти какой-то отрезок пути вместе, чтобы научиться истинной любви, чтобы научиться приятию. А и ее мужу, нужно научиться принимать, что сын не принадлежал им, У этой души были личные причины закончить свою жизнь 18 лет. И главное, таким способом. Возможно, чтобы принять это, им понадобится время. Но знаете, Анна и Марио, можно дать себе право не принимать что-то сразу. Для этого нужно всегда помнить. Принимая, нам не обязательно соглашаться с выбором человека. Луизет и ее муж могут никогда не согласиться с выбором их сына. Могут никогда не понять, почему он принял такое решение и перешел к действию. Но все же принять, что у него были на это личные причины, принадлежащий только ему, а не его родителям. Я прекрасно понимаю, что принять такое непросто. Но когда у человека это получается, это огромная победа его души. Достигнув тотального приятия, испытываешь большое облегчение. Ведь ты понимаешь, что больше не будешь страдать, если подобное снова произойдет. Как вы себя чувствуете после того, как я вам напомнила, как важно приятие для избавления от страданий? Намного лучше, отвечают они хором. Они переглядываются, и в их глазах я вижу облегчение. Она, обращаясь ко мне, добавляет. «Можно теперь я расскажу тебе о папе? Я не могу видеть, как он стареет. Он все больше страдает от артроза. Из-за того, что его кости такие хрупкие, изношенные и старые, кажется, будто ему самому 80 лет. Мне очень больно видеть, как стареют мои родители и думать, что однажды их не станет. Я знаю, что смерть естественна, и когда-то они умрут, но видеть, как близкие дряхлеют, как их тело покрывается морщинами, как они слабеют физически. Вот что сложно. Ты говоришь о старости твоего папы или обоих родителей? На прошлой неделе я их трижды проведывала. У папы нога в гипсе, он передвигается в инвалидном кресле, отказывается привыкать к костылям. Из-за всего этого я взглянула на них обоих и увидела, как они постарели за год. Раньше я будто закрывала на это глаза. Несмотря на свой вес, мама всегда ходила быстро, Теперь же передвигается медленней. Ей даже сложно подниматься со стула. Что с ней будет теперь, когда папа в инвалидном кресле? Она говорит, чтобы я не беспокоилась. Мол, гипс — это только на два месяца. Но мне все равно неспокойно. Кожа у них будто потеряла упругость, везде отвисает и уже не блестит, как прежде. И волосы сильно посидели. А недавно я заметила, что мама усыхает. Она уже на пару сантиметров ниже, чем была. Ее врач говорит, что у женщин ее возраста часто бывает остеопороз. Как могла старость прийти так внезапно? Или раньше я просто не хотела ее замечать? Вполне возможно, ты не хотела ее замечать. Это совершенно нормально. Могут ли люди быстро стареть? Это зависит от человека. Один может постареть рано, в то время как другому уже 80, а выглядит он на 60. Старение сильно зависит от внутреннего состояния людей. Доказано, что пока у человека много физических и интеллектуальных занятий, Пока ему есть к чему стремиться, есть какие-то проекты, он дольше остается молодым. Перед тем, как твой отец упал и сломал ногу, в его жизни произошли какие-нибудь изменения? В следующем месяце ему исполнится 65 лет. Он часто шутил, что в этом возрасте он станет пожилым, и государство, наконец, станет ему платить пенсию. Мол, после всего, что он сделал для страны, какое-то время он сможет получать от нее компенсацию. Думаешь, это может быть как-то связано с его травмой? Любой несчастный случай обращает наше внимание на чувство вины, которое мы испытываем, помогает осознать эту вину. Ведь мы настолько осуждаем себя, что желаем наказать. Знаешь, что происходит с человеком, которого объявили виновным в преступлении? Он должен заплатить цену, деньгами или временным лишением свободы. Мы делаем то же самое, когда объявляем виновными себя.